Юлия Кажанова. Список мужей. Единственный. Глава первая. «Мэри, я говорил это пару месяцев назад и повторяю сейчас еще раз. Вам нельзя беременеть», — уверенно заявляет мой лечащий врач, который вот уже как полгода присматривает за тем, чтобы я поправилась в санатории, из которого почти готова сбежать. Нет, море, мягкое постель в меру приятные процедуры — это здорово. Но не каждый день. Этот какой-то слишком зефирный рай стал дико раздражать. Не хватало движения. А мне говорят, полежите. Нет, пора отсюда делать ноги. Вы сказали, если я буду чувствовать себя хорошо, то мы вернемся к этому разговору. Рычу, нервно сжимая кулаки. Я чувствую себя отлично. Полна силы и энергии! Почему я не могу завести ребенка? Внешне вы здоровы. Но ваши травмы. Мария, у вас сердце останавливалось после аварии, в ноге до сих пор спицы. Скоро мы их уберем, но там опять реабилитация. А ребенок это нагрузка и не маленькая. Вы еще так молоды, ну потерпите годик другой. А потом мы вернемся к этому вопросу. Говорит врач, закрывая мою историю болезни, и я понимаю, что это его последнее слово. «И чем мне заниматься все это время? Как насчет поисков кандидатов в мужья? Ну уж нет, хватит. Пять штук за два года, перебор. Еще одного я просто не переживу ни физически, ни морально. Вы ведь в курсе, что я такая именно из-за них?» Мужчина тушуется и опускает взгляд. Конечно, он все знает и каждую неделю сливает информацию про меня Костя, который, в свою очередь, приезжает раз в месяц проверить, не сбежала ли я. Но куда бежать? Охрана Яры дежурит по всему периметру, а неудавшиеся агенты Котовых под видом гостей расхаживают по территории больницы и приглядывают за мной. А я ведь сказала, что хочу побыть одна. Раскусила всех не сразу, но за полгода многое произошло. Да и навыки, нажитые с мужьями, просто так не вычеркнешь. Хочешь, не хочешь, будешь присматриваться и анализировать. «Мари, вы что, хотите стать матерью-одиночкой?» «Звучит идеально», — заявляю радостно, и доктор понимает, что меня не переубедить. «Ладно. Как насчет поиска мужчины, который станет донором? Или сделаете все по старинке?» «А вот это хороший вопрос». Ребенок из пробирки не так и плохо, но лучше все же естественным путем. Да и мне нужно всего-то найти подходящего кандидата, который сделает мне ребенка. А вводить в курс дела мужчин не обязательно. Пересплю пару раз и готово. Уж соврать, что я на противозачаточных, не так и сложно. Кто из них вообще проверяет последствия? Но надо подобрать умного, красивого, безвредных привычек. В общем, достойного. Вижу, мыслите в правильном направлении. Как найдете донора, приходите через годик, я все устрою. Смотрю на этого наивного мужчину и усмехаюсь. Он верит, что я буду ждать годик? Размечтался. Если я найду того, кто мне нужен, тут же перейду к действиям. Да и вообще, я чувствую, что готова стать мамой. Думаю, меня уже можно выписывать. Пойду в мир искать кандидата отлично. Выпишу вас сегодня же. Вам заказать билет на самолет? Если не сложно. Говорю, вставая, и думаю, через сколько мне можно выезжать. Мари, удачи вам. И не болейте. Очень хочу в это верить. Прощайте. Выхожу из кабинета врача и иду по коридорам в свою комнату. Мне даже как-то грустно. Но, с другой стороны, я понимаю, что пора расправить крылышки и вылетать в мир. Ведь у меня столько планов. От своей идеи о садике я так и не отказалась. Скажу даже больше. Она уже удачно реализовалась. Я выбрала спальный район, где строились новые дома, и решила именно там найти местечко. Думала, все скуплено магазинами, но нет. Нашелся приличный кусочек земли, который помогли мне приобрести котовы и там уже полным ходом шло строительство просто неожиданно ко мне приехал архитектор и спросил что я хочу от кого он я точно не поняла но определенные подозрения возникли рассказала о двух зданиях в четыре этажа и о круглой площадке в центре он все записал покивал и через месяц прислал эскиз а чуть позже смету на строительство которое оказалось уже началось Чувствую, Глеб взял всю волокиту с бумагами на себя. А строители? Да бог с ними. Главное, строят. Уже не терпится приехать на место и увидеть все вживую. На такой позитивной ноте захожу в комнату и начинаю собирать вещи и поглядывать в окно, наблюдая, как уже тает снег. Конец февраля радует, как никогда. Если так будет пригревать и дальше... Через недельку можно будет снять зимнюю одежду и погулять в пальто. Грязь и слякоть пройдут, и начнется долгожданная весна. А у меня как раз подходящее настроение, ведь есть цель. Очищая стол от бумаг, натыкаюсь на знакомый блокнотик, в котором я писала, какого бы хотела себе мужа. Открываю с ностальгией, пробегаю по строчкам и даже усмехаюсь. Как же все было глупо! Нужно было давно понять, что одной жить идеально. Кидаю ненужную вещь в камин и, улыбаясь, смотрю, как огонь поедает листы бумаги, на которых написаны девичьи мечты. Красивый, сильный, умный, заботливый. И еще с десяток дурацких качеств, из-за которых я попала на больничную койку. Был бы страшный, как обезьяна, и не слишком умный. Не имел бы колоссальных проблем. О, да! Деньги тоже проблема. Да и к черту их! Начну жизнь с нового листа. Теперь у меня новый список. Мне нужен идеальный кандидат для моего единственного. И вот тут, пожалуй, подойдет симпатичный, умный, образованный, находчивый. А еще неплохо было бы, чтобы он умел играть на музыкальном инструменте. Меня так захватывает эта идея, что я тут же сажусь и начинаю писать все качества отца моего будущего ребенка. Должна признать, список выходит приличный. Да что уж там, я даже к мужьям не так привередливо относилась. Да уж, а найти папашу будет трудно. Может, слова врача не так и далеки от истины? Глядишь, только через годик-другой и найду кандидата. Время тянется неимоверно медленно. Но я знаю, что уже сегодня смогу вернуться домой. А потому не грущу и с улыбкой собираю вещи. Мне уже принесли мою карту, пожелания от врача, а также сообщили, что самолет ждет меня в аэропорту. Не сильно удивилась, предполагая такой вариант. Все же друзья продолжали опекать меня, хоть я и не просила. Но как же я изумляюсь, увидев гостю, бегущую по коридору аэропорта, с криками «Мари! Ура!» Подружка кидается мне на шею и сжимает в медвежьих объятиях. «Света! Как же я соскучилась!» «А ты что тут делаешь?» Отвечаю радостно и крепко обнимаю дорогого мне человека. Подружка — единственная, кто навещала меня в санатории и рассказывала последние новости а также все обо всех моих мужьях, и всегда только самое хорошее. Вот чую, подсылали они ее специально, но я не злюсь. Как вообще можно на нее злиться? Ну, у меня просто шикарная новость, о которой я должна рассказать тебе первой. Вернее, второй. Первым был Никита. И кивает на мужа, который уже с улыбкой стоит за ее спиной. Кто бы мог подумать, что из моего охранника выйдет идеальный муж для неугомонной Барской? На него вся ее семья молилась. Кажется, его даже в бизнес взяли. И теперь Никита у нас не просто охранник, а крутой директор охранной фирмы. И что за новость? Ты не поверишь, я беременна! Ты беременна? Я беременна! А -а -а! Правда, здорово! Боги, да вы издеваетесь. Моя подружка, значит, будет хорошеть и ходить с животиком, растить жизнь внутри себя. А я должна облизываться, смотря на все это. Ну уж нет. Света, это же замечательно. Да? Я просто немного боюсь, но меня все поддерживают. Это замечательно, так как меня нет. А ты что, беременна? Яр знает. Это врач? Санитар? Только не говори, что замутила с охранником. Тут же сыплет вопросами подружка и задумчиво рассматривает мой плоский животик. Света, ты не так поняла. Я еще не беременна, и мне как бы запрещают пока это делать. Но я решила, что хочу стать мамой как можно скорее. И, кстати, при чем тут яр? Мой бывший муж времени даром не терял. Быстро привык к власти и наслаждался холостяцкой жизнью. Все журналы только и пестрили его фото с новыми красотками. Сколько таких журналов я в камине сожгла, не счесть. Ты да чего я вдруг опять распереживалась? Он свободный, я свободна. У нас свои пути. Да я так! Случайно вылетела! И косится на мужа, который начинает хмуриться. Говорите, как есть. Чего вы опять в гляделки играете? Спрашиваю устало, и даже не знаю, чего ждать. Он женился. Нашел невесту, его хотят убить. Знаешь, мне вообще волноваться нельзя, поэтому сама поговоришь с ним, когда приедем. Тебя, кстати, сразу в дом? И так невинно глазками хлоп-хлоп. Ты имела в виду квартиру? Вообще-то дом. Ты ведь с Яром жила, его дом твой дом. У вас же все по-семейному. По какому семейному? Мы в разводе. Меня отвези в квартиру. Света зависает и делает совсем кривое лицо. «О, нет! Только не говори, что...» «Ее продают!» «Что? Когда?» «Вчера». «Вот ведь зараза! Это Яр продает, да?» «Сама у него спросишь». «А пока погнали, самолет ждет». И, подхватив меня под ручку, радостно ведет на выход а я в мыслях уже дожимаю бывшего в смертельном захвате вот гад как только посмел квартира моя ему что денег мало это вообще законно продавать мое имущество спрашиваю подругу а та опять натянуто улыбается ну есть глепы и... обоих прибью какая ты буйка и кровожадная сразу видно уже здорово не то слово Вот у Кокошу их и жизнь сказкой станет. Одолжишь людей? Увы, подруга, против него даже я не попру. Попробуй сама и ручками. Видно, придется. Тело со мной будешь прятать? Конечно. У меня много места в саду. Потом будешь богатый вдовой, тоже неплохо. Сбиваюсь с шага, услышав эти слова. Какая вдова, если только... Свет. А наш брак ведь расторгли. Ой, какая хорошая погода, и птички поют. Знаешь, давай чаю попьем перед самолетом. И словно я ничего не спрашивала, подружка просто уходит. Да как так? Я ведь точно помню, что подписывала бумаги на развод. Да, я не читала все пункты, но я видела печати. Никита? Мария, я рад, что ты поправилась. Я тоже рада, что здорова, но сейчас хочу услышать не это. Ты знаешь, в чем дело?» Спрашиваю друга и прожигаю его взглядом. «Мария, да или нет?» «Ты Соболева. Кошмар. А ведь день так хорошо начинался!»